Глава 6. Весной в её первый месяц бывают удивительно тёплые дни. Конечно, подобное происходит по большей части в самом конце первого месяца календарно пришедшей весны. И что совершенно естественно, случается чудесное тепло по давно заведённому обычаю в дневные часы, когда над головой ярко светит солнце, когда отсутствует любая мысль о непогоде, да и морозный вечер В такие моменты уже не имеет возможности никого испугать. Он слабеет, он становится мягким, а иногда его вовсе забывают о том, что ему положено поддерживать уходящую зиму, охранять её спешащие к закату рыгарды. От этого вечер можно спутать с днём, и пусть нельзя увидеть солнце, зато как освежает поднявшаяся чистота недвижимой прохлады. На вылет стреляют с высоты бездонного неба еще по-прежнему холодные звезды, но это не мешает отчетливо ощутить, что стоит подпрыгнуть, и ты в один миг прикоснешься к самой низкой из них. А значит, не зря ровно и сильно стучит сердце, не зря расширились легкие, но и в таком состоянии они не в силах вместить в себя весь необходимый объем вечерней безмятежности. очень тихой, очень статной, но совсем не одинокой, а потому тёплой и особенно своим выглядит почерневший снег. Совсем не страшит тонкий и ненадежный лёд, успевший затянуть дневные проталины, которые лишь на какое-то время сдались слабеющему дыханию зимы, а мысль о том, что не всё кончено, остаётся лишь мыслью, и пусть совсем скоро Налетит сильная метель, ослепит собою всё вокруг, побесится, потешится, позлится и обречённо уберётся во всяяси. Снова солнце переборет тусклость, и снова днём закапает знакомая с детства копель. Быстро пропадёт наледь, в один миг вернётся лужи, ещё больше размякнет, осядет снег, а затем наступит ещё один вечер, и будет он как две капли воды похож на тот в котором ты уже был, стоял и думал о чём-то далёком, не имеющем отношения ни к времени года, ни к свету, ни ожидано низко опустившихся звёзд, а может было всё наоборот, и не было у тебя никаких мыслей помимо этого вечера, не волновали тебя весёлые или скучные обстоятельства, а был только этот момент, в нём ты, всецело поглощённый ощущением Самого себя под куполом вечернего неба, чистого воздуха. И перед тобой сейчас склонилась, замерла вся красота и очарование, вступивший в свои права еще ранней, но все же трогательно целующей тебя весны. Наверное, что-то подобное ощущал и Виталий, стоя в полном одиночестве возле брошенного дома с номером шесть. Видимо, в какой-то момент все же остановилось время, И известно, о чём думал Виталий, но абсолютно точно, что он не почувствовал, не заметил, как рядом с ним оказался человек. А когда отцепнение всё же пропустило через себя импульс чужого движения, то Виталий застыл, не веря своим глазам, они видели копию его самого, точную от и до, без помощи предмета, именуемого в народе зеркалом.